Не факт, конечно, что шамам, о которых вообще никто ничего не знал, свойственно чувство благодарности. Но других вариантов, кроме как довериться странному и признаться страшноватому с виду существу, которому они спасли жизнь, просто не было. И снайпер с Данилой без раздумий бежали за фифом, стараясь попадать след в след. Потому как, если иначе, то имелась большая вероятность навернуться в канализационную дыру, Споткнуться о торчащую из земли железяку, словно специально загнутую так, чтобы о нее зацепился носок ботинка Или еще каким-нибудь простым и доступным способом свернуть себе шею, благо на пути их встречалось великое множество Конечно, километр по пересеченной местности – это не бог весь, что для тренированного бойца Но когда тот боец хочет есть и спать, как вечно голодная и насмерть загнанная отроками приблудная крыса-собака, да плюс железо на нем навешано около трех пудов, то под конец того километра, хочешь не хочешь, а ноги будут заплетаться, того и гляди на ровном месте, об собственную ногу споткнешься и с разбегу носом в щебень зароешься. А место и вправду стало поровнее, развалины остались за спиной, в лицо пахнуло сыростью. Вот и разрушенная набережная Москвы-реки, изогнутой в этом месте широкой петлей. На другой стороне густолесье лысых мертвых деревьев, намертво сцепившихся ветвями и за счет этого ставших единой непроходимой стеной. Отсюда, видать, даже если и переплывешь 200 метров зараженной воды, что без водолазного костюма уже нереально, то через деревянную стену, подступающую к самой воде, не проберешься никакими силами. То ли сами они под воздействием полей смерти стали такой вот единой сплошной массой, то ли чей-то изощренный и могущественный ум специально сделал берег неприступным. Сейчас Данила мог поверить даже в то, что кто-то в этих местах научился повелевать деревьями. Уж если куча железа на ножках ведет себя, как истеричная дамочка преклонного возраста, то что стоит местным шаманам выстроить себе эдакую вот деревянную крепость? Но это все так, мысли, после пробежки, скачущие, как блохи по спине фенокодуса. И куда теперь? Утопиться с горя? Благо, с такой горой железа на себе это проще простого. Интересно, сколько времени понадобится собака головым, чтобы прийти в себя после потери хозяина и пуститься в погоню? «Наши строили по найму», — кивнул на стену деревьев Фыф. «На свою голову. Наши старшие на все готовы, лишь бы заработать. Хотя тогда мы с зоной не воевали». Данила со снайпером выжидательно смотрели на мутанта. Сейчас их меньше всего интересовала история финансовых взаимоотношений родичей ФИФа и строителей зоны. А тот повел себя странным образом. Подошел к берегу, опустился на колени и принялся натуральным образом молиться на неспешно вылезающее из-за горизонта багровое солнце. Протянул к нему ладошки и замер, медленно покачиваясь из стороны в сторону. «Ну все, добегались», — тихо произнес снайпер. «Похоже, наш Сусанин соскочил с катушек». Он огляделся и покачал головой. «Хреново! Думаю, через пару минут собакоголовые будут здесь и перещелкают нас из развалин на раз-два-три. Позицию здесь не оборудуешь, берег ровный, как назло, и мы на нем, как на разделочной доске». Закончить мысль он не успел. Внезапно вода под самым берегом забурлила, и из глубины москвы медленно поднялась металлическая штуковина, по форме похожая на патрон корда, только сильно утолщенный. Длиной тот патрон был метров пять, шириной полтора-два. Фыф медленно свел руки, и передняя часть верхней половины патрона отъехала назад. «Верю», — сказал снайпер, — «а под водой твой катер тоже может плавать?» Мутант покачал головой. Нет, эта конструкция специально придумана для того, чтобы приплыть куда надо и замаскировать судно самым лучшим образом из возможных. То есть утопить, заполнив трюм водой. При желании, конечно, можно было бы спроектировать его, чтобы оно и под водой плавало тоже, но смысла нет. Река мелкая и напороться днищем на какую-нибудь габаритную железяку, которых на дне навалом, расплюнуть. Снайпер заглянул внутрь лодки. «А связанный собакоголовый что там делает?» «Лежит!» — буркнул Фиф. «Мы грузиться будем или его товарищи подождем?» «Грузиться будем!» — выбрал из предложенных вариантов снайпер. «Данила, давай ты первый, тебе корт размещать!» Пулемет разведчик разместил на корме. Получилось что-то на манер тачанки, виденной в книге по истории. Впереди разместились фыф за рулем и снайпер рядом, прикрывать шкипера огнем в случае появления вражьей силы, которая появилась сразу, как только лодка бесшумно отвалила от берега. Собакоголовые, не таясь, выбегали из развалин. Их было много, очень много. Похоже, хозяева зоны решили любым путем, не считаясь с жертвами, остановить беглецов. Но сейчас это было уже сложно сделать. Набрав скорость, катер удалялся от берега, легко летя по глади реки, словно пуля в канале ствола. Понятно, что именно для таких целей и предназначалось это средство передвижения по воде — быстро и бесшумно достичь намеченной точки и также быстро и бесшумно свалить оттуда, выполнив задачу. — Ты за ним приезжал сюда? — спросил Данила, кивнув на собакоголового. Тот лежал на дне катера, замотанный клейкой-лентой, словно мумия из Кремлевского музея. Не то что шевелиться, дышать, наверное, тяжело. И за ним тоже, нехотя, отозвался Фыв. Поскольку катер летел по воде практически бесшумно, разговаривать было вполне возможно, даже не напрягая голосовых связок. — Язык? Язык тоже вкусный, — рассеянно произнес мутант. И спохватился. — Ты о чем? «Я думал, это пленный. Ну, для допроса. Язык называется». И для допроса тоже кивнул Фыф. «Поначалу». «Вы их едите?» — уточнил снайпер. «Едим?» — просто ответил Фыф. «Когда поймаем. А когда они нас ловят, то растворяют в автоклавах в полужидкую биомассу и превращают в своих слуг. Если ты хочешь поговорить о гуманности, то мы убиваем их быстро». «Нам же на такой подарок в случае плена рассчитывать не приходится». «А ты не думал, что вы все-таки иногда едите своих же собратьев, пусть даже измененных в автоклавах?» – спросил снайпер. «Если наш собрат побывал в автоклаве, то это уже не наш собрат, а нечто совсем иное», – парировал ФЫФ. К тому же, если отбросить предрассудки, то мясо представителя твоего собственного племени самое полезное, вкусное и легко усваиваемое, так как его белковый состав идентичен твоему собственному. Попробуйте как-нибудь, ведь чаще всего разумные существа критикуют то, о чем не имеют ни малейшего представления. «Да нет уж, мы как-нибудь обойдемся», — произнес несколько обескураженный Данила. «А зря!» — хмыкнул мутант. «Многое теряешь. Нет ничего слаще плоти убитого врага. Причем то, что люди всю историю человечества убивали друг друга и лишь 2% населения ели плоть убитых врагов, не говорит в пользу оставшихся 98. Ведь именно они развязали последнюю войну, а не дикари, воюющие в джунглях копьями и деревянными топорами». Снайпер посмотрел на изменившееся лицо Данила и скомандовал. «Стоп!» Не разделяя кулинарных пристрастий нашего друга, хочу отметить, что они не есть весомый повод записывать его во враги. Как я понимаю, нас пригласили в гости, и со своим уставом в чужой монастырь соваться неприлично. Ведь я правильно понимаю, фиф? Правильно, — кивнул мутант. — Скоро домой приедем, а там хоть отоспитесь, да поедите нормально. И, перехватив взгляд Данилы, добавил... — Да нет, свежаком кормить не будем, консервы довоенные найдутся. — Неужели два века пережили? — удивился снайпер. — И еще столько же переживут, — авторитетно заявил ФЫФ. — Раритеты из государственного НЗ, мы их специально для гостей бережем, а они у нас случаются нечасто. Катер пронесся между быками огромного разрушенного моста. Взгляд Данилы зацепился за полностью проржавевший вагон, свесившийся с разлома и чудом не рухнувший в реку. Уже и не верится, что были времена, когда люди, вот так свободно, не чувствуя себя потенциальной едой, гуляли, ездили под открытым небом в красивых поездах и быстрых машинах, и при этом им не требовалось каждодневно носить с собой оружие. И ничего не осталось с того времени – Только обломки прошлого, которые тоже вот-вот сорвутся во тьму забвения, как этот вагон с руин взорванного моста. Но все-таки я не понимаю, снова начал разведчик, для которого каннибализм сородичей Фифа в купе с мыслями об утраченном счастливом прошлом планеты оказался слишком сильным переживанием. Данила, заканчивай, мягко сказал снайпер. «Прими для себя, что собакоголовые не люди, а некая промежуточная стадия между мутировавшей собакой и управляемым биороботом. А поскольку ФЫФ у нас людей не ест... Ты же не ешь людей, ФЫФ?» «Не ем!» — отрицательно мотнул головой мутант так, что глазные щупальца энергично шлепнули его по лицу. «Я вообще людей так близко от себя впервые вижу. Вот видишь, не ест. Значит, обвинение с него снимаем». «Мясо собакоголовых объявляем собачатиной, а фифа записываем в корейцы. Устраивает тебя такой вариант?» Данилу вариант не устраивал, но, как известно, родителей и друзей не выбирают. Они или есть, или их нет. И поскольку особой симпатии к собакоголовым разведчик не испытывал, то, скрипя сердце, кивнул. И даже слегка улыбнулся, когда увидел округлившийся глаз фифа. — Вот уж корейцем меня еще никто не называл, — удивленно произнес мутант. — Как только не называли, но такого не было. — Ну вот, будет теперь и у тебя погоняло, — хмыкнул снайпер. — Вот уж всю жизнь мечтал блатную кликуху заиметь, — фыркнул фиф. Но от судьбы, видать, не уйдешь. — Кстати, расскажи, что это ты из ботинка достал? — Ну, в смысле, во второй раз. «Дублирующий пульт командного состава. Офицерский, я полагаю», — ответил снайпер. «Так в складском компьютере было обозначено. Пульты управления боевым роботом Маунтин А-14 для старшего и младшего командного состава». «Ну, я и прихватил оба, полагая, что команды, подаваемые из первого пульта, имеют приоритет над вторым». И, как оказалось, не ошибся. «Как там тебя процессор перед смертью назвал?» прищурил мутант единственный глаз. Хитрый хомо? Между прочим, он был недалек от истины. Он уже в прошлом, упокой его зона, отмахнулся снайпер. Ты лучше поясни насчет того, что ты до сегодняшнего дня близко людей не видел. Это ты о чем? Издали видеть приходилось? Не раз, сказал Фыв, покосившись на Данилу. На кремлевских стенах. Когда туман ставил? спросил разведчик, слегка напрягаясь. — Ставил не я, опыта и сил маловато. А поддерживать поставленные старшими два раза приходилось. — Вас Нео нанимали? — И Нео, и не Нео, — нехотя протянул фиф. Думаешь, на Кремле свет клином сошелся? Да тут везде кругом война, мутанты, роботы, киборги, кого только не встретишь в ближнем и дальнем Подмосковье. И все территории делят. И всем надо то завесу туманную поставить, то мозги конкурентам на бекрень свернуть, чтобы они друг друга перестреляли, то морок навести. — Вот уж не думал, что шамы окажутся простыми наемниками, — покачал головой Данила. — Ты, наверное, думал, что мы за идею воюем, — кивнул Фыф. — Нет уж, извините, не так много нас, чтобы за идею воевать. Да и не надо оно нам. Выживание — вот одна идея у всех в этом мире. И у тебя в том числе, кстати. В словах мутанта была горькая истина. Разведчик задумался, переваривая услышанное, и вдруг выдал неожиданно для себя. Как-то само вырвалось. «Слушай, Фыв, просьба у меня к тебе. Отпусти собакоголового!» Катер вильнул на повороте, это мутант чуть не свернул себе голову, обернувшись на Данилу и уставившись на него единственным глазом. «Шкипер, за рулем смотри, да?» — сказал снайпер, но Фыф уже оправился от удивления. «Собака Головова Отпустить? А зачем я тогда, спрашивается, на вражью территорию ходил? Думал, двоих привезу, а сейчас ты мне предлагаешь единственной добычи лишиться, и притом по собственной воле?» «Понимаешь, мы пленных не убиваем», попытался пробиться к сознанию мутанта Данила. «Мы их меняем на наших же пленных у Нео, а если у тех наших воинов в плену нет...» то держим в казиматах как обменный фонд. Война войной, но так уж у нас принято. Воспитан я так, и по-иному не могу. Я понимаю, что это запретный прием, но если б не мы, то и пленного ты бы сейчас не вез. Поэтому то твои правила, — отрезал Фыф. В своей крепости живите как хотите, а мы в своей живем по своим законам. Так что извини, воин, но меня мои не поймут, если я вернусь пустым из рейда». «Согласен», — сказал снайпер. «Автомата им будет достаточно?» «Что?» — не понял мутант. Снайпер хлопнул ладонью по прикладу АК-200, лежащего на скамье. «Автомат за жизнь мутанта. По-моему, нормальный обмен». «Вы чего?» — почти умоляюще протянул фиф. «За такой ствол троих биотехов выменить можно». «Мы считаем, что убивать пленных неправильно», — сказал снайпер. Это для тебя он еда, и я это понимаю, но для нас он пленный, и ты уж нас тоже пойми. Ну так как, хватит твоим соплеменникам автомата?» Не говоря ни слова, Фыв повернул руль и сбросил скорость. Через минуту катер мягко ткнулся в берег, который, в отличие от противоположного, засаженного сплошной неприступной стеной лысых деревьев, густо зарос вездесущим вьюном и гигантской полынью. «Я не хочу в этом участвовать», — сказал он и отвернулся. «Это все равно, как если бы вы не ели свиней, а отпускали их на волю. А потом расплодившиеся свиньи начали бы жрать ваших детей». «Да ладно тебе, не бубни!» — рассмеялся снайпер, хлопая по плечу мутанта, от чего тот едва не вылетел за борт. «Свиньей больше, свиньей меньше, какая разница? А вот автомат — это всегда вещь!» Данила уже перерезал путы, которыми был связан пленник. Только не дергайся, предупредил он собакоголового, глядящего на него внимательным взглядом. А то напарники, у меня народ нервный, могут и пристрелить. Трудно сказать, понял ли собакоголовый слова разведчика, но со дна катера поднимался он осторожно, словно боясь сделать лишнее движение. Поднявшись, осмотрелся, расправил затекшие плечи, втянул носом воздух, зажмурился, словно не веря, что на свободе, и плавным текучим движением прыгнул за борт. Миг, и тело, заросшее короткой черной шерстью, скрылось в кустах. «Возможно, вы вправ, и мы сделали глупость», — усмехнулся снайпер. «Но такая уж у нас, людей, странная порода. Можем резать друг друга, хладнокровно принимая заказы на убийство, а можем вот так запросто отпустить врага чисто от широты души». И не факт, что этот самый враг не подстрелит тебя из-за угла на следующий день. Эх, Данила, заразил ты меня своими рыцарскими понятиями. Ну да ладно, поехали, что ли. Кстати, куда ты нас везешь, друг сердечный? Говорю же, домой везу, буркнул Фыф, медленно выводя катер на середину реки, которая в этом месте описывала широкую и крутую петлю. Сейчас сами все увидите».